К середине XVII века дипломатические связи России с иностранными государствами расширились, стали регулярными. К этому времени она обменивалась многочисленными посольствами почти со всеми европейскими и со значительной частью азиатских стран. Оживленными были политические и коммерческие отношения России с Польшей, Швецией, Данией, Голландией, Англией и Францией а также с Австрийской империей, Курфюрстом-Бранденбургским и Венецианской республикой. Более того, освоение Сибири и выход российского государства к берегам Тихого океана способствовали установлению дипломатических отношений также с Монголией и Китаем. Возраставший международный престиж России усиливал ее связи со славянскими странами Балканского полуострова, страдавшими от османских поработителей.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 Предметом особых забот ближнего боярина Ордена Нащекина, естественно, были прежде всего посольские дела. Он очень высоко ценил дипломатическую службу и считал ее главной из всех государственных учреждений. В одном из писем царю Афанасий Лаврентьевич писал... Посольский приказ есть око всей великой России, как для государственной превысокой чести, вкупе и здоровье, так промысел, имея со всех сторон и неотступное с боязнью Божию попечения. Ордин Нащокин считал, что это ведомство, очень важное для государства, имело главный недостаток – отсутствие квалифицированных кадров, знающих и честно служащих. Поэтому большое внимание он уделял тщательному их подбору, не только профессионалов, но и ответственных людей за престиж страны, в связи с чем заменил некоторых диаков. За время своего руководства посольским приказом Ордин Нащекин сильно возвысил его роль как государственного учреждения, ввел в его работу ряд новшеств. В частности, при нем большое внимание уделялось правильному написанию царского титула, строго соблюдался дипломатический протокол. Впервые глава ведомства ввел в практику выпуск вестовых писем, курантов, выписки из иностранных газет для информации царю о европейских новостях. Ардин Нащокин, стремясь расширить международные связи России, организовал ее постоянные дипломатические представительства за границей. По его инициативе была установлена почтовая связь с городами Вильно и Рига. В середины XVII века внешняя политика России активизировалась в западном направлении, и энергичный дальновидный начальник посольского приказа активно притворял ее в жизнь. Необходимо заметить, что в царствовании Алексея Михайловича, в условиях становления российского абсолютизма и падения влияния Боярской думы, неизбежно усиливалась роль отдельных лиц, которые участвовали в обсуждении важнейших государственных проблем. Выдвижение на политическую арену и активная деятельность такого крупного, выдающегося дипломата, как Ардин Нащекин, явилась требованием исторического времени. Первая половина 1667 года явилась самым плодотворным периодом, хотя и непродолжительным, в его дипломатической карьере. Он находился в ореоле высокого авторитета при безграничном доверии царя, который сам нередко обращался к нему за советами во внешней политике. Шведские дипломаты имели все основания называть его «русским решелье». И в то же время царский любимец ощущал враждебное отношение к себе со стороны придворной знати, зависть приказной бюрократии и осознавал, что его служебный взлет будет коротким и спешил осуществить свои давно вынашиваемые планы преобразований.